Глава 14 Давид и Голиаф. Часть 1 Адъютант Цзэхуну Лотта материализовался и прожурчал, одновременно вытягиваясь и прогибаясь. Господина великого магистра ждут в малом зале. Иду. Давид Виштальский был бодр и весел с самого утра, и его хорошее настроение не мог испортить даже император. Захотелось старикану выдать ему ЦУ? Ладно, послушаем. Он прошагал длинным коридором, связывающим тайную канцелярию имперской безопасности с резиденцией Его Величества и поднялся на третий этаж башни обители Большого Жреца. Император не пожелал переезжать на новое место жительства. Ему и на старом жилось неплохо. Два гигантских гвардейца, у каждого объем шеи больше обхвата головы, молча развели копья, скрещенные перед входом в личные покои императора. Давид в упор не замечал этих дуболомов – толкнул створку из литого серебра и вошел в кабинет анттасса первого император вольно раскинулся в огромном кресле и цедил шампанское из емкого бокала виват то ви что промычал он и дернул бокалом указывая место для гостя располагайся и поменяй пожалуйста выражение лица не бойся новыми заданиями нагружать не буду я тебя для другого позвал у меня сегодня праздник М да «Уж и не чаял дождаться этого дня». «Да, я смотрю, ты твердо стоишь на ногах. Налей-ка мне шампанского». «Это уже выдохлось, а я люблю с пузырьками, чтобы в нос шибало». Давид исполнил просьбу императора, и тот церемонным кивком принял посуду. Глаза у Сфантессена разъезжались в стороны, да и сама голова не твердо держалась на тойщей морщинистой шее. Император был пьян. 10 лет!» — воскликнул он, театрально вскидывая руку и обливая рука в вином. 10 лет я шел к этому дню. Шел, шел и дошел. <сих> Пардон, ики напали. Не понимаешь, да?» «Вижу, что не бомбом Я тебе сейчас все объясню». «Тавита, мы с тобой два сапога пара. Нам стесняться нечего, верно?» Давид осторожно кивнул. «Ну вот», — продолжил император. Я чуть было не стал жертвой собственных амбиций, но вовремя попал сюда, на Моран Им. А эти, <свят> они решили, что я тут сижу и работаю, как проклятый, ради их эксперимента. А вот дудки. Ради своего личного плана я прозябал тут, гнил в этом тухлом болоте годами. Когда я сообщил на Землю, что стал резидентом не где-нибудь, а на материнской планете волхвов. Вся мировая академия наук закудахтала от восторга. «Прогресс, технологии, мощь!» «И только я один понимал истинную цену всем этим мегакомплексам и хабитатам. Власть! Сумасшедшая, небывалая власть! Вот что сулило Моран им!» Император повернулся к Давиду всем корпусом и спросил. «Видал ту аномалию в заморье? Как это выглядело? Круг ночи?» хм? «Аномалию? Я думал, это испытывали новое оружие». «Правильно!» — захихикал Сван-Тессен. «Испытывали!» «Только не с орбиты, не с борта крейсера. Это я! Я!» «Испытываю свою силу!» «Подойди к окну!» Виштальский, все еще недоумевая, приблизился к высокой узкой амбразуре, открытой к гавани Хосе. «Видишь, там за бухтой, дальше, в море островок, видишь?» «Вижу, и что!» Довольно невзрачный клочок суши, камни. Соленый песок и куча гниющих водорослей с наветренной стороны. Я как-то проплывал мимо. Рыбаки прозвали его Пробкой. Он как бы затыкает бухту моря. А теперь смотри. Император вытянул в сторону острова костлявые руки, и в небе над невзрачным клочком суши стало что-то происходить. Солнце, пробившее полок туч, заплясало и разошлось веером. Больше десятка ложных светил сияло над морем, а прямо на пробку начало опускаться с неба острый конус фиолетового огня. По набухшим серым тучам пробегали светящиеся пятна, а море, наоборот, потемнело. Фантастическое огненное острие накололо пробку и вверх за облака забил гигантский гейзер пара и пепла, кругом разгоняет тучи, как при атомном взрыве. Тугой грохот донесся с моря. Там, где только что был остров, образовалась каверна. Воды хлынули, заполняя ее, и вздыбились громадным столбом мутии. «Вуаля, Моншер!» — произнес Сван-Тессен лязгающим голосом и осушил кубок, поглотив добрых поллитра игристого и шипучего. «А «Что происходит?» — подобрался Давид. Император радостно рассмеялся, повизгивая и жмурясь от удовольствия. «Волшебство, магистр!» — выговорил он, сдерживая смех. «Обыкновенное волшебство! Магия!» Насладившись растерянностью Виштальского, его владычество снизошел до объяснений. «Это все транслятор», — сказал он, погладив пальцем венец на голове. «Он усиливает и передает мои мысленные приказы, и вся планета подчиняется мне. Мне одному. Десятки мегакомплексов, связанных внепространственными тоннелями, покрывают всю планету. А над нею обнаружимая окружит орбитальная группировка охранных спутников». «Ах, магистр, да чего же это сладостно ощущать собственное всемогущество?» Сван-Тессен внезапно загрустил. Прижал кубок к щеке, перекашивая рот и пуская слюни. «Сколько времени потрачено!» — вздохнул он. «Сколько страхов преодолено! Сколько трудностей и опасностей! И я всегда был один! Спасибо тебе, Давид, что помог! Нашел живой транслятор!» А да, ты не понимаешь ничего, иначе оценил бы размах и смелость моей комбинации. Понимаешь, Давид, прежние хозяева маран им то бишь волхвы, всю планету переустроили для лучшей жизни. Здесь была глобальная система поселков-хабитатов, производственных континуумов и мегакомплексов и еще несколько уровней инфраструктур – энергетической, информационной, транспортной и других – суть которых пока ускользает от человеческого понимания. И была еще одна тотальная сеть, самая глубинная. Она связывала эмиттеры и модуляторы М-поля. Сириусяне называют это гиперполем. Ну, а я дал ему свое определение. Волшебное поле. Или М-поле. От английского magic. Хи! Мда. Никто на свете пока не знает, что это за штука. Одно известно точно. В природе гиперполя не существует. «Волхвы создали его искусственно, и вот, если ты находишься на этой планете и имеешь обруч-транслятор на голове, то тебе достаточно пожелать, чтобы стало по твоему хотению, по твоему велению. Уловители желаний примут мысль и сработают материализаторы. Вот смотри». Император поднял пустой кубок, икнул, и после чего грозно нахмурил брови. И шампанское пенными струями хлынуло из кубка, плеская на ковер. «Видал?» воскликнул Свантессен. «Я еще не волшебник, я только учусь, и не могу точно рассчитывать дозировку, но это пустяки». Пробовал диван превратить в кабанью тушу, но не получилось. Вышла у меня точная копия разделанного вепра и сполированного дерева. Да и древесина внутри оказалась непонятным органическим киселем. Пустяки, дело житейское. и «Я ведь только притронулся к могуществу. Вскользь познакомился с трансфигурацией». А сколько еще возможностей таит в себе система М-модуляторов, подумаешь, и дух захватывает. Да, а знаешь, что было самым невыносимым за все это время? Я еще пять лет тому назад все понял про М-поле, но ничего поделать не мог. Не, я примерно знал, где можно искать, фу, искать трансляторы, ну что с них толку, когда не работала сеть? Увы, за десятки тысяч лет система законсервировалась. Перешла в режим спячки. Ты бывал в заморье, видел тамошние степи, видел и здешние леса. Так вот, степи – это наносы над сотнями хабитатов и комплексов. А в дебри лесные превратились в древние парки. Волхвы покинули планету, и вся их мощнейшая цивилизация уснула. Но не исчезла. На четверть она сохранилась. Однако, как было разбудить эти мегакомплексы? Как активировать М-систему? Так вот, достаточно было разгрести миллионный тонн грунта и просто войти в древние здания. А психодинамическое излучение мозга само воздействует на сверхтехнику волхвов, выведет ее из спячки. Конечно, мне одному это было не под силу. Куридатов мобилизовать тоже толку мало. Что они лопатами успеют раскопать? А землян звать как? до да те же того Таоте сразу от чего это хомо полезли на эту планету? Агрессия это или что? Войдет добрая свара, и поди выпутайся из нее потом. Да и сами куридаты не лучше. понравится ли им пришельцы, что роются в их святых местах? Вообразите себе Кхацкха, вибробуром сверлящего храм Кхаджурахо. Можно представить, какие травмы заработает такой вандал. И тогда я придумал комбинацию в несколько ходов. Сперва я объявил себя большим жрецом и начал проповедовать новую религию. Короля я споил быстро, и дело пошло. Я расколол народ на колдунов и божников. А дальше все было как у людей. Божники полезли на теплые местечки, отпихивая колдунов, гоняя колдунов, наговаривая на колдунов, забирая половину имущества колдунов. Я послал конкистадоров в заморье зачищать степь. Короче, я освобождал от местного населения все больше и больше комплексов волхвов. Земля сразу приняла мою сторону подбрасывая оружие, синтезаторы, то-сё. И вот прибыли ученые. Десятки тяжелых систем разгребали наносы носы, дрожат в возбуждение, ксенологи проникали все в новые и новые объекты. И М-сеть оживала. Я чувствовал это. Я стал пробовать творить чудеса, и у меня кое-что получалось. А теперь я обрел такую усилищу, что... -го -го! Зачем вы все это рассказываете? Поинтересовался Давид. Я ведь и сболтнуть могу. Человек слаб. Император отмахнулся. Болтайте, сделал он широкий жест. Ибо ничья слабость мне более не опасна. С моей-то силой. Я могу сбить каждый крейсер в отдельности или все разом. Могу играть ими, расставляя на орбите то так, то этак. Могу прикрыть все полушарие защитным полем или сжечь его. И перекопать на километр вглубь. Я все могу. А рассказываю я все это по одной причине. Мне хочется, чтобы хоть кто-то оценил мою победу. Иначе никакого удовольствия. И что теперь? Хороший вопрос, зажмурился Сван Тессен. Я как раз думаю над ним. Но для начала я, пожалуй, уволюсь из КГБ, хватит с меня. Я теперь властелин мира. И буду сам решать, с кем мне дружить, а кому фигу показывать. Вон, по краю системы вертится корабли ТОТ и прочих. Могу их приманить. Цып-цып-цып, носители разума. Вот вам мегакомплекс 17Z, копайте. Отдаритесь новеньким звездолётом средней дальности. Кто там в очереди? Кхацхи? А, пардон, не узнал. Никак гетероморфы пожаловали? Тоже к технологиям галактов причаститься охоту возымели? Будь по-вашему. Вы нам сотню космоистребителей, мы вам хабитат. Ах, вам два хабитата подавай? Ладно, тогда с вас полтора ста истребителей и пять десантных ботов. Вы это серьёзно? — ровным голосом спросил Виштальский. «Милый!» — ласково сказал Сван-Тессен. «Я уже неделю веду переговоры с Таоте и Риттами. Торгуются страсть!» «Но зачем, я не понимаю. Профессор, разве Земля плохо вас снабжала?» «Не в том дело, Давид!» — серьезно сказал Сван-Тессен. «Я же не собираюсь изолировать Мран-Им. Напротив, я хочу выйти на галактический простор. Хочу заиметь свой флот, хочу основать колонии. А иначе какой мне интерес? Пускай императору Вантасу завидуют, пускай ищут с ним союза. Только я сам буду решать, кто будет моим союзником и на каких условиях. Больше никто не будет мною командовать, довольно. Скоро тут станет оживленно, Давид. Вот увидишь, я стану торговать наследием волхвов, оптом и в розницу. Буду отмерять следы их деятельности тоннами и кубометрами. А мне за это выстроят орбитальные станции и космопорты. Проложат дороги запустят промкомплексы. Может, и континуумы галактов сдадут в эксплуатацию. Эх, заживем, Давид. А тебя я сделаю. Кем ты хочешь стать?» Виштальский натужно улыбнулся и ответил. «Ну, я еще и в дуки не вышел». «Хо-хо, вдуки! Ты у меня вице-королем станешь. Будешь править мароницкой колонией где-нибудь на землеподобной планете. Заведешь Гореем. А хочешь, назначу тебя адмиралом моего звездного флота». «По моему приказу ты поведешь десятки боевых звездолетов, пусть трепещут наши враги. Здорово!» «Будущность блестящая», — усмехнулся Давид. «Перспективы ослепительные». «Так я что и говорю? Ну вот», — выговорился вроде. «Ладно, Давид, ступай пока. А завтра утром... Нет, лучше ближе к обеду подходи. Увидишь кое-что». Я приказал эвакуировать все археологические лагеря и увести флот. «Мавры сделали свое дело, мавры могут уйти. Если через 24 четыре, через двадцать три часа, мои дорогие однопланетники, не послушаются, я им устрою показательные выступления, демонстрацию силы!» Последние слова император, перебравший шампанского, едва договорил. Его голос затих и перешел в похрапывание. «Предатель!» — стучала в висках у Виштальского. «Предатель!» Желание покарать изменника было настолько сильно, что правую руку свело судорогой. Но нет, нельзя. Что с того, что император в отключке? За него бдит транслятор. И половина планеты. Вся кора, которой пронизаны искусственными полостями. А в них кроются невиданные генераторы, реакторы, вообще не понять что. Эмполя, да Машинально Давид потрогал свой собственный транслятор. Увы, его волшебная палочка не фурычит. Повернувшись, Давид вышел и аккуратно прикрыл за собой дверь. «Император почивать изволят», — строго сказал он накачанным гвардейцам, и те вытянулись, скрестили копия и насупились. Врак не пройдет. Сон императора будет крепким. Глава 14, часть 2 Давид ссыпался по ступенькам в цокольный этаж башни, промчался по коридору и взлетел по лестнице, врываясь в свои владения. Вита, разбиравшая пергамента на диване, испуганно вскочила. «Что случилось?» – спросила она с беспокойством. «Ты знаешь кого-нибудь из Сириусян?» – ответил Дэвид вопросом. «Мне нужен самый лучший ксенолог». «Да, я многих из них знаю. А самый лучший – это, наверное, Цефтед». «Ты можешь с ним связаться?» «Не знаю. Правда не знаю. Я пробовал позвонить Пиньону, но его канал отключен». «Это потому, что Сван Тессен выгоняет землян Смран им». Давид бросился к огромному монументальному комоду и выкатил верхний ящик. В нем лежал коммуникатор. «Как это выгоняет?» – не поверила Вита. «Кто он такой, чтобы выгонять?» «Он-то! Он властелин мира! Не смотри на меня так, это правда! Набирай номер этого, как бишь его, в тета!» Бока, по-прежнему недоумевая, набрала серию кодов. Экран секунду мерцал сиреневым и вдруг налился цветом. Изображение было немного перекошено, но стандартная каюта космического корабля просматривалась полностью. В фокусе суетился Сириусянин, торопливо перекладывающий вещи из маленьких контейнеров в один большой кофр. «Цефтед!» – позвала Вита. «Откликнитесь!» Орнитоид оглянулся, заметил включенный видеофон и обрадовался. Открыл рот, часто кивая лобастой головой. «Рад обоюдному видению», — сказал он. «Это правда, что вас гонят отсюда?» «Все имеет большую странность и непонятность, но нам поступило предложение собирать вещи». «Высокочтимый ФТЭД», — вклянился в разговор Давид. «Простите, что отрываю вас от дел, но то, что я вам скажу, чрезвычайно важно». «Я слушаю», — склонил голову ЦФТЭД. «Надеюсь на то, что разговор останется между нами». «Если сказанные слова не повредят никому...» — осторожно сказал Орнитоид. — Если о сказанном узнает свита императора, — резко сказал Виштальский, — вред будет причинен и вашей расе, и нашей, и Мороницкой. — Все так серьезно? — Более чем. Сван-Тессен использовал землян и сириусян, чтобы вы расконсервировали часть объектов волхвов. вышла из спячки четверть системы эмиттеров и модуляторов гиперполя, и Сван-Тессен активировал ее. Это невозможность, есть нужность в имении транслятора. У него есть транслятор. о о, -о. С Вантессом торгуется с Таоте и Риттами, меняет артефакты волхвов на звездолеты. Благо, ресурсов у него достаточно, целая планета. о о, -о. Не знаю, как по-вашему, а по-нашему это предательство. По-нашему тоже Хома, но ты не затем развиваешь говорение, чтобы сообщить. Я прошу помощи. Как мне одолеть императора? Цеффтед задумался. «Волхвов на этой планете проживало немного», – сказал он. «Их число не превосходило десяти тысяч, и у каждого был транслятор. Общество волхвов имело отличие, высочайшую мораль и сознательность. Примите в голову такое думание – десять тысяч властелинов мира, каждый из которых мог все. И никто не осуществлял помехи друг другу. Император взял себе очень много силы, и подавить его потенциал можно только одним способом». Нужен еще один транслятор. Он на мне. О! Но мой венец никак не реагирует на мои желания. Это потому, что он не активирован. А как? Послушайте, высокочтимый. Прилетели бы вы к нам и объяснили все по порядку. А то оборвется связь и что мне делать? Я попробую, но нам не рекомендовано покидать корабль. Идите к Ивану Лобову. Можете рассказать ему все, что слышали от меня. «Лобов мой наставник и просто нормальный мужик. Попросите у него глайдер или бот, и он даст». «Я даю согласие. Подскажите, какой из терминалов волхвов имеет к вам наибольшую близость?» «Терминал Мосса. Это мой замок. Кстати, его центральный купол реагировал на мой обруч. Он открывался». «Какая замечательность! Полетайте туда и ожидайте. Я осуществлю пребывание в скорости». Давид кивнул и прервал связь. «Я побежал», – бросил он, срываясь на бег. «Я с тобой», – воскликнула Вита. «Это опасно», – занервничал Виштальский. «Думаешь, здесь я в безопасности?» – улыбнулась девушка. «Ладно, пошли». «А мы?» – послышался вопрос от дверей. Давид резко обернулся. В проеме толкались грига с Ричем. «Я понимаю, как это все выглядит», – смущенно проговорил зикунов «Но мы тут стояли и это...» «Мы все слышали», – договорил за задруга Сидоровс. «И на все готовы!» – заключил грига «Великие небеса!» – закатил глаза Давид и покорился. «За мной скачками!» Трое мужественных землян и одна прекрасная землянка промчались мимо гвардейцев, вытянувшихся в постойке смирно. Вознеслись по винтовой лестнице и вырвались на плоскую крышу тайной канцелярии, где стоял новенький черный глайдер. «Твой персональный?» Вякнул Рич, получил пинка от Григи и влетел на заднее сиденье Давид занял место водителя, подождал, пока все усядутся, и свечой поднял антиграф над дворцовым комплексом. Внизу раскрылись улицы и площади Хассе, запруженные народом. Но почти никто не задирал голову и не тыкал пальцем в небо. К присутствию летательных аппаратов куридаты привыкли быстро. «Эко не видаль, по небу летать». С глухим шелестом глайдер одолел десятки миль, отдалявший Моссу, и стал планировать над склоном Лысой горы, словно на санках съезжая с неё. «А вон и цеф! — крикнула Вита, указывая на десантный бот, смахивающий на серебристое яйцо острым концом вверх. Яичко выпустило три опоры, повисело над сухим руслом, медленно вращаясь и село. Черный глайдер скользнул с высоты, приземлился рядом. Прозрачный колпак откинулся в одно время с распахнувшимся люком бота. По трапу опасливо сошел щуплый орнитоид, а следом сбежал огромный загорелый мужчина, в котором Давид с радостью узнал Лобова. «Мне в тет обо всем рассказал», — прогудел галактист. «Ну и каша тут заварилась». Виштальский, благодарный наставнику уже за одно то, что тот не назвал поименно Кашеваров, крепко пожал протянутую руку. «Свантессон назвал срок в одни сутки», — сказал он, после чего обещал устроить показательные выступления земному флоту. «Ну, чем порадуете, высокочтимый Цеффтед?» «Есть лишь одна возможность противостоять Императору», — неспешно заговорил Сириусянин. «Вам, Давид, необходимо активировать ваш транслятор. Прямая нужность в том, чтобы гиперполевая инфраструктура опознала вас как нового пользователя. Тогда вам откроется доступ, и вы сравнитесь с Императором». «Ясно. И что для этого нужно?» «Есть нужность прохождения в терминал и отыскания биопсихомодуля. Так идемте». Управляющий КСО, когда увидел широко шагающего графа, аж присел от почтения. «Чего угодно вашему великославию», – справился он угодливо. «Мне угодно», – отвечал Давид, – «чтобы все оставались на своих местах и не мельтешили по замку. На всякий случай приготовьте обед на 6 персон. Будет исполнено». «Хорошо быть графом», – глубокомысленно заметил речь и увернулся от Томака Григи. «Не жалуюсь», – обронил дэвид Стремительно прошагав к центральному двору замка, он остановился у купола с обломанным шпилем. Выдохнул и коснулся рукой гладкой стенки. В ней тот час же прорезалось треугольное сечение, и дверь откатилась вглубь, второй раз за десятки тысяч лет открывая вход. Виштальский шагнул первым. Потом отступил в сторону и впустил всех. Дверь плавно задвинулась, словно заново срастаясь с монолитной стеной. Под куполом не было темно. Ну и света от стены сходило немного. Однако достаточно, чтобы разглядеть желтый пандус, плавно уходящий под землю и раскручивающийся в спиральный сход. «Вниз?» – зачем-то спросил дэвид у Цефа. Тот боднул воздух головой. И все гурьбой потопали вниз в огромное полусферическое помещение, от которого лучами расходились широкие коридоры. Цефтед медленно обошел зал по кругу и указал на один из коридоров. «Сюда». И все пошли туда. За многие тысячи лет источники света в коридоре не сохранились полностью, и скупое сияние разливалось по стенам пятнами, то яркими, то тусклыми. А потом путь сборной команде питомцев Солнца и Сириуса... Преградила стена, полупрозрачная, податливая на ощупь, как мармелад. «Все?» – разочарованно спросил Зюкнов. «Пришли?» «В вашем суждении замечается ошибочность», – изрек Цефтед и добавил. «Делайте в моем подобии». С этими словами орнитоид навалился на стену и стал проваливаться в нее, тискаться, скребя ногами, проталкивая свое тельце вовнутрь. Давид с размаху влепился в стену и начал продавливать ее закрыв глаза и задержав дыхание. Стена поддавалась. В какой-то момент Виштальский оказался полностью вмазанным в нее. Но тут же нога почувствовала отсутствие сопротивления. Еще немного напряга, и Давид вытянул себя из стены по другую сторону забавного препятствия. Чистым и сухим. За долговременность стена повысила вязкость, спокойно отметил Цефтед, отряхивая смятую накидку. Такие перегородки служили для дезинфекции и сохранения стерильности. И куда теперь? Мы пришли. Давид огляделся. Зал, в котором он находился, не поражал размерами. Ну и малым называть его язык не поворачивался. Он имел прямоугольную форму, был залит довольно ярким бестеневым светом. А у пары противоположных стен поднимались этакие овальные бассейны со стенками высотой метра полтора доверху залитые чем-то вроде стеклопласта. В хрустальной глубине покоились тела существ, имя которых все расы произносили с придыханием. Давид увидел волхвов. Точно таких же, как в своем давнем сне. С вытянутой овальной головой и иссохшим телом. Натянутую кожу коего, синевато зелёную и блестящую, условно лакированную, дугами продавливали три позвоночника. Длинные шестипалые руки, согнутые втрое, висели в прозрачной массе, словно Волхов обнимал худого невидимку. А ростом Волхов оказался выше четырех метров. «Ого!» — воскликнул Лобов. «Это саркофаги!» — оборвал его в восторги Цефтед. «Ищи тебе психомодули». «А на что это похоже?» — спросил Рич. «Нашел!» Цефтед, взволнованно кудахтая, обижал невысокий вытянутый постамент с овальным углублением посередине. «Ложитесь сюда», – велел он Давиду. Виштальский присел на постамент и перекинул ноги, возлегая на овальном ложе. Ложе было предназначено для волхвов, и хома мог располагаться в нем хоть вдоль, хоть поперек. «И что?» «Нужно произвести закрывание глаз и терпеть ожидания». «Ясно». Давид зажмурил глаза, но ничего не почувствовал. Мысли по-прежнему метались в разгоряченном мозгу и никак не хотели успокаиваться. «Глядите!» — ахнула Вита, и Виштальский открыл глаза. Сверху на него опускалась массивная колонна метров пяти в диаметре, в разрезе похожая на постамент, и с таким же овальным углублением. «Это его не раздавит?» — встревожилась Бока. «Не надо иметь тревожного ожидания». Колонна бесшумно опустилась и плотно прикрыла Давида. «Ничего», — подумал он, бодрясь. «Наши рядом не дадут помереть замурованным». И тут на него нахлынуло. Это было как взрыв вовнутрь. Миллионы образов ворвались в мозг, разрывая внимание, окуная в бездну ассоциаций, в космос видений. В голове кружились одновременно тысячи планет, туманности светящегося газа путались под ногами, мириады звезд звенели комарьем, от которого хотелось отмахнуться. Постепенно поток информации схлынул. Истончился до струйки, до отдельных капелек. Колотящееся сердце стало успокаиваться, пересохший рот уже не хапал воздух для бешено трудящихся легких. Под струившийся по щекам высох. Наступил покой. И пришло знание. Давид совершенно ничего не понимал из того, что потоком вливалось в него. Информационная лавина не впитывалась им на манер губки, а пропускалась насквозь, словно через сито но все же кое-что задерживалось в извилинах, оседало тяжелыми зернышками намытого золота. К примеру, он знал теперь, что башни на терминале Мосса назывались преобразователями, а отдельно стоящие купола, которые ксенологи обозначили как коллекторы, на самом деле были узлами флайинг-сети. Давид вздохнул, ощущая, что хорошо отдохнул и набрался спокойствия, и приказал биопсихомодулю открыться. Он отдал приказ буднично, как бы мимоходом, нисколько не удивившись подъему мощной колонны усилителя. Виштальский упруго поднялся и был поражен, когда к нему на шею кинулась заплаканная Вита. «Я тебя уже похоронила!» – ревела она. «Да успокойся!» – сказал Давид с оттенком растерянности. «Чего ты?» – побледневший Лобов с оттенком озабоченности. «Ты отсутствовал ровно двадцать два часа». Да вы что? тогда мне пора». Нежно поцеловав Виту, Давид отстранил девушку и упругим шагом направился к мармеладной стене. Мимолетное желание было тут же исполнено. Дезинфицирующая перегородка разошлась трясущимся проемом. Взбежав по пандусу наверх, Виштальский вышел под утреннее небо. «Долго же меня не было». Он услышал, как торопятся выйти за ним его друзья, и тепло улыбнулся. Совершенное спокойствие, обретенное Давича, не покидало его. «Если император уже решился на демонстрацию силы...» — неуверенно проговорил Лобов. «Не решился», — беспечно ответил дэвид «В данную минуту Свантессон мучается с похмелья». «Откуда ты это знаешь?» «Просто знаю». «Пошли тогда». «Вы идите, а я кое-что опробую». «Что именно?» «Флайнг-сеть». Давид расставил руки в стороны и плавно взмыл в воздух. Поднявшись выше терминала Мосса, он развернулся и полетел, подставляя лицо прохладе раннего утра. Воздух рядом с его телом словно мутнел, теряя прозрачность, но становясь при этом надежной опорой. За воздух можно было уцепиться рукой. Удобно упереть ногу. Внизу скользили скалы и рощи, потом пошли огородики и садики. а страх высоты, страх падения так и не появился в Давиде. Он твердо знал, что не может разбиться. Не может и все. Освещенная встающим солнцем приблизилась громада башни, полуразрушенного преобразователя, переделанного невежественными предками куридатов под свои убогие нужды. Виштальский выпрямился и опустился на верхнюю площадку башни, бывшей обители Большого Жреца, а ныне резиденции его императора, Хосе внизу просыпался. Распахивались окна, хлопали двери, доносились первые голоса. Зацокали копыта долгоногов. А потом послышались звуки близкие. Постанывая и покашливая, ругаясь и шаркая, наверх поднимался император Вантас. Он не удивился, застав на башне Виштальского. «Давно ждешь?» – проскрепел Сван Тессен, морщась и отирая ладонью пот. «Да нет, я только прибыл». «Срок ультиматума близок к окончанию, мой император?» Савантессен хихикнул и тут же скривился. «Ох», — вздохнул он, — «больше капли в рот не возьму. Дорвался я вчера, налакался как зюзя. Ну что, пора показать, кто намаран им хозяин. Как ты считаешь, Давид?» «Самое время», — кивнул тот. Император глянул в розовеющее небо, где ярко блестели пять или шесть пятнышек. Планетарные крейсера Земли. Свантессен вытянул руку с расставленными пальцами и медленно свел их в щепоть. Пятнышки плавно сошлись, выстраиваясь в ромб. Мегатонные корабли, подчиняясь приказу носителя-транслятора, перемещались в пространстве с громадными ускорениями. Гравикомпенсаторы, вероятно, работали на пределе мощности. «Хватит, пожалуй», — спокойно сказал Давид. «Что?» — не понял император. «Что-что?» «Хватит баловаться с Вантессом. Снимите транслятор и ступайте под домашний арест. Я думаю, чрезвычайный трибунал учтет ваши прошлые заслуги и не приговорит вас к физическому удалению». Император выпучил глаза, не веря ушам. «Давид, ты что, чокнулся? Извинись, и я забуду твой проступок, или...» Император угрожающе нахмурился, а на губах Давида заиграла насмешливая улыбка. «Или что?» Лицо с Фантессона исказилось, он вскинул руки, скрючивая пальцы, и с неба ударил столб энергии, достаточной, чтобы обратить в пар всю башню. Но над головой у Давида чудовищный луч остановился, словно упершись в непреодолимую преграду. Растекся тающей полусферы и погас. «Умри!» — взревел император. «Двоим нам тесно в этом городе», — проговорил Давид любимую присказку ганфайтеров с Дикого Запада. Один из нас должен уйти. Но я не хочу убивать своего, пусть не учителя, преподавателя. Все равно не хочу. Пусть тебе отомсят те, кто люто ненавидит императора, ненавидит большого жреца, те, кого ты преследовал, кого делал вдовами и сиротами, кому портил жизнь и лишал простого человеческого счастья. Лично я не испытываю к тебе ненависти, но и жалости во мне тоже нет». Ты был талантлив, ты был выдающимся ученым, и что же? Ты променял достойную карьеру на поприще убогого властолюбца. И вот он, предел, достигнутый тобой. Предательство. Знаешь, я и сам человек недобрый, жестокий, безжалостный. Но даже помыслить не могу об измене планете. При слове «измена» я представляю мерзкую выгребную яму, полную вонючего дерьма, в котором копошатся личинки. Вот такая аналогия. Савантессен слушал Давида и все время нетерпеливо, дергая щекой, шарил по животу. Наконец, запустив руку в набрюшник, он выхватил древний пулевой пистолет, именное оружие. Спустив большим пальцем предохранитель, император нажал на спуск. Грохнул выстрел. Пуля завязла в воздухе, бешено вращаясь у груди Виштальского, и бессильно упала на пол. «Именем человечества», — сдержанно произнес Давид. И вся ненависть, накопленная в душах куридатов за годы, незримо восклубилась над сжавшимся императором и ударила по нему. Чудовищный мощности психодинамический резонанс буквально сжег Сван-Тессена, спалил на невидимом огне гнева, бессильной ярости, разрушенных надежд. Одежды императора разлезлись, плоть почернела и осыпалась пылью. Обугленный костяк осел, обращаясь в пепел. «Вуаля, император!» — пробормотал Давид. Обруч-транслятор, неслышно упавший в кучу праха, стал меняться, растягиваться, вырастать в размерах. Обратился в овал и замер.